Шестое. В квартире в Острадамском проезде три старушки любили обсудить эти коллизии истории, а Петр Яковлевич Щербатов, старший следователь, слушал. — Ты, Петенька, Ройтмана не осуждай, — говорила бабушка Зина. — Чует мое сердце, на Ройтмана следствие вывернет. — А все почему? — Потому что средний класс уже никому не нужен. — Я как по телевизору услышала, что Доу Джонс падает, так и подумала. Хана теперь Ройтману. Баба Зина была грубой крестьянкой из-под Тамбова и мало что понимала в индексах, но обладала острым классовым чутьем. Сдадут дурака Ройтмана, как папу его сдали. Улики, конечно, найдут. — Все ты, Зина, путаешь, — говорила бабушка Муся. Вовсе и не Ройтмана сдали, а Дежкова. Так я не про 37-й говорю, и не про Гришу, а про 49-й, когда Соломон с войны пришел, а Моисей как раз умер. Помнишь, Сонечка? Вот демобилизовали его. Приехал Соломон на похороны отца, а тут как раз процесс Ройтмана идет. Да не Ройтмана был процесс, а Холина. Ну что ты все путаешь, — сказала бабушка Соня. И то правда, Сонечка, путаю все. Ройтман-то он в Оржеве полицаем служил. Жирный такой, противный. Слюна изо рта капает и ест все время. Булочки с изюмом любил. И не Ройтман это был, Опиганов. Только потом выяснилось, что он красный партизан, и ему орден дали. А Хулин — это который на процессе показал на рихтеров, как на космополитов безродных. Ох, помню, Соломон переживал. Соломон всю ночь с мертвым Моисеем в квартире просидел. Мне Татьяна рассказывала, как он отца покойного за руку взял, так и сидел всю ночь, разговаривал. Сидит для отца и говорит, говорит, спрашивает о чем-то, а Моисей лежит, не отвечает. Соломон опять спросит, а тот и не ответит. Ну так он и при жизни болтливым не был. Посмотрит так косо из-под бровей, да и пройдет мимо. Так и проговорили с отцом до утра. А утром за Соломоном пришли, конечно. Он им сказал, отца похоронить дайте, филистимляне, сказал бабушка Соня. Был бы в жив, он бы Соломона не отдал. Дешка в венцами убили. Ракитов бы помог, Колька, бандит. кольку ты еще в Оржеве Зины выделяла. Так ведь тоже убили. Но теперь-то Ройтмана не тронут, не те времена. Ну, может быть, пяток лет дадут. Холину и то десять дали, только не стал приговора ждать. Эх, Любоньку его жалко. А Катьку Ройтмановскую не жалко? Ведь одна осталась. Петр Яковлевич давно перестал следить за хронологией в рассказах своих бабушек. Если пытался вникнуть, то окажется, что старушки равно присутствовали и в московских историях, и в ржавских лесах, а как это возможно, следователь Щербатов понять не мог. История московского оппозиционера Ройтмана вплеталась в разговоре в историю предателя Хулина, кой было уже без малого семьдесят лет, и бабушки находили, что эти истории между собой связаны. «А Ройтмана ты отпусти, Петечка, пусть Ройтман в Израиль уезжает», и станет там спекулянтом, как историк Халфин. Уж этот торговал. А сколько он за медные колечки драл, это же бессовестно. Иногда Петр Яковлевич пытался доказать бабушкам, что невозможно так долго помнить зло. Мы должны прощать, — говорил следователь трем старухам, — всякое преступление имеет срок давности. Невозможно вот так тянуть нить памяти и обиды. «Вот ты и прощай», — говорила ему баба Муся, — «у тебя работа такая, что ты можешь простить, а мы помнить должны». А самое древнее бабушка Соня сказала так, — «ты не можешь отказаться от своей вины. Когда бы ты не совершил грех, он всегда будет с тобой, а ты его на горбу потащишь в могилу». «Но ведь Господь может простить», — сказал Петр Яковлевич, — «Господь милостив» сказал следователь. «Господь, может, и захочет простить, а вот мы не простим», сказал бабушка Муся, которая помнила все особенно въедливо. «И почему это я должна прощать, если кто сделал гадость?» «Потому что он раскаялся и замолил», сказал Петр Яковлевич. «Ничего нельзя замолить», сказала Муся. «Все люди навсегда пребывают связанными воедино, и те, кого ты предал, Повиснут у тебя на шее навсегда и утянут на дно. И богатство, что ты украл, оттянет карманы и провалишься в бездну, где плач и скрежет зубовный. Ничего ты не отмолишь, ничего. — Неужели совсем ничего нельзя забыть? — спросил следователь. — Если забудешь, то потеряешь свою историю и станешь травой. Петр Яковлевич сидит на кухне перед чистым листом И рисует схемы. Он занят расследованием. Надо решить уравнение. Следователь хочет понять, кто виноват в преступлении, перебирает варианты. Решение рядом, он знает. Надо верно расставить факты, иначе ошибешься. Следствие как история. Сколько раз в истории ошибались? Гонят солдат на край света воевать, а потом, оказывается, воевать не стоило. Вот Гегель, Выстроил линеарную модель истории и ошибся, забыл про Китай. Философ истории написал, что Китай уснул навсегда, а Китай вдруг проснулся. Может быть, все драмы Запада от нелепой ошибки следователя Гегеля? Понадеялись, растратили силы на марш и барабанный бой. А теперь Восток хочет первенства? Или надо учесть данные, добытые следователем Хайдегером? Но как учесть антологию бытия? Ведь следствие занимается феноменом бытия и разрушением каждого конкретного феномена. Про Хайдеггера говорит бабушка Соня, Ракитов с полицаем Пигановым спорили. В Оржеве у них дискуссия состоялась по поводу антологизации категорий. Ракитов говорил, что бытие следует различать на «битие по морде» битие по почкам и битие до бессознания. И последнюю стадию бытия осмыслить труднее всего, хотя она является наиболее онтологической из всех. А Пеганов возражал. Он утверждал, что битие по почкам до бессознания и вопреки сознанию того, кто дубасит, и есть наиболее полная степень самопостигаемости совести. Хайдегер Главный философ новейшего времени, говорит бабушка Зина, про которую никогда бы не подумали, что она в ладу с философией. Мы в Оржеве его часто читали. Феноменология бытия тогда сильно страдала, зато антологии было навалом. Если бытие неопределимо, и это есть само собой объясняемое понятие, то отнять бытие у другого нельзя. Это так Ройтман объяснял Хайдегера. Мы можем отнять у другого только то, что хотим отнять, ведь так? А как мы можем желать отнять то, что нам самим непонятно? Фашисты как бы ставят вопрос о бытии евреев и русских. В самопостигаемости бытия внутри неопределимого бытия лагеря, говорит бабушка Соня. Нацизм, как возражал ему Ракитов, есть онтологизация феномена коммунизма. То, что коммунисты хотят внедрить как феномены житейской практики, нацисты онтологизируют. Равенство для коммунизма – это желаемый феномен бытия, а для фашистов равенство есть онтологизированная категория. Это нагляднее всего видно на примере газовых камер. Когда у евреев выдергивали золотые зубы и избревали волосы на шиньоны, персональное еврейское бытие, как бы присовокупляли к общему бытию, в котором золотые зубы в целом не являются атрибутом феноменологии, но суть чистая онтология. Ты понимаешь, Петя? – спрашивает бабушка Соня. Это просто, Петя, – говорит бабушка Зина. Существование понимает себя самое, всегда исходя из своей собственной экзистенции, как некую возможность самого себя, быть самим собой или не быть таковым. Именно в этом смысле бытие евреев есть некая возможность бытия, но одновременно и вопрос об этом бытии. Переведя феномен равенства в его онтологическую постась, Нацизм как бы вопрошает еврея, ты есть или тебя нет? Нацизм есть онтологическое вопрошание бытия, говорит Муся. Мне это совсем непонятно, жалуется Петр Яковлевич. Как следователь, я нуждаюсь в ясности показаний. А здесь одна и та же вещь поименована трижды по-разному. Бытие, экзистенция, онтология — это ведь одно и то же. Некое феноменологическое бытие еврея может быть разрушено, так они считали, но это не обязательно ведет к полному уничтожению онтологического прошания о бытии еврейства, объясняет Соня. Нет. Для меня это слишком сложно. Ты, Петя, всех подряд не слушай. Будут советовать. И так попробуй, и сяк попробуй. А еще скажут, сколько людей, столько и правд. Не верь, Петя. Правда одна. Надо посмотреть на всю историю разом, и сам поймешь, что главное. А как понять? С улыбкой говорит Петр Яковлевич. Вот когда женщина любит, у нее есть правда, говорит бабушка Зина. А мужчина? А страна? Как понять? Права страна или нет? А культура? Если отец и сын образуют одно целое, «Значит, страна права», — сказала бабушка Соня. Но Петр Яковлевич прожил всю жизнь холостяком. Иных женщин, помимо своих бабушек, он не знал. И детей у него не было, и отца он не помнил. Он жил среди чужих фотографий. На фотографиях незнакомые женщины обнимали неизвестных ему мужчин, а мужчины закрывали женщин грудью. На других фотографиях Сыновья прижимали головы к плечам отцов, и он знал, так любят в чужих семьях. Щербатов нежных воспоминаний не хранил, помнил лишь детский дом, а потом приехала в детский дом бабушка Соня, забрала мальчика в московскую квартиру. Истории, которые мальчик слышал от старушек, которые следователь слышал на допросах и читал в книгах, были историями других людей. Сам он этих историй не пережил. И когда он стал судить мир, ему не с чем было этот мир сравнить. От него требовалось найти решение в чужой жизни, сказать, кто виновен в чужой истории. Может ли он судить незнакомых людей и чужие чувства, если он сам этих чувств не знает? Он никогда не ревновал не ждал чужую жену на свидании в гостинице, не писал анонимных писем, как может он судить любовные чувства? Он не обнимал женщину и не плакал в разлуке с ней. Он не держал руку мертвого отца, не держал на руках новорожденного сына. Что он может сказать тем, кто эти чувства испытал? Но скажите, как судят англичане о русских? И как судят русские о таджиках. Разве мы знаем, что чувствуют немцы, когда видят, как горит их аккуратная страна? Разве нам ведомо, что чувствует перс, когда смотрит на своих детей? То ли самое, что чувствуем мы или иное? Разве русский понимает, что чувствует еврей? А еврей, что он может знать про боль русского? Мы всегда судим чужую историю и чужих людей, исходя из своего опыта? «А опыт у нас небольшой», — говорил себе Петр Яковлевич. «Но все наше знание о мире — это набор наших суждений, не больше. Мы отсели то, что нам кажется ложным, от того, что нам кажется правдивым. А как мы можем отличить одно от другого? Неправильнее ли уклониться от суждения? И сколь часто мы говорим сегодня «воздержись от суждения» Тебе неизвестна чужая правда. И так правильно, нельзя судить. Но если война, если смерть, ведь правда одна. И каждый раз, когда случается смерть, а я все время вижу боль и смерть, всякий раз я понимаю, правда одна. Она поверяется смертью и поверяется насилием. Однажды происходит такое, что дает право выносить суждения о других и каждый день совершается насилие и наступает смерть, и я должен судить тех, кто не подлежит моему суду. Сколько противоречий в Писании. Он говорит, не судите, да не судимы будете. Но сам он судит постоянно, но он же Бог. А если прав Толстой, и он всего лишь врач, Разве врач не призван выносить суждения ежедневно о чужих людях? И что будет, если врач откажется от суждения? Разве врач имеет право прощать недуг? Но кто сказал тебе, что этот недуг не есть здоровье? Следователь смотрел на фотографии на стенах. Ему с детства говорили, что это и его семья тоже. Бабушки говорили ему, «Видишь, этот военный...» Сергей Дешков, а это Соломон Рихтер. И Петр Яковлевич вглядывался в чужие черты. Вот, — думал он, — и у меня тоже есть семья. Но что это значит, семья? Значит ли это, что иная жизнь сделалась его жизнью? Череда отцовств. И есть история. И если даже я не знал отца, я вольюсь в чужую семью, я стану пасынком истории. Но разве жизнь сына буквально вытекает из жизни отца? А если это не так, значит, история делится на много рассказов, и у каждого рассказа своя логика, свой закон. Разве он получил право судить всю семью холиных и отцов, и сыновей на том основании, что однажды вошел в их дом и стал им родней? Он судит на основании закона. Да, но что такое закон? если закон охватывает своих и чужих. Разве пригодился кодекс Наполеона России? Разве не встали русские крепостные с дубьем против чужой им цивилизации, в которой уже не было рабства? И что, это было правильно? Старушки рассказывали ему такое, чего он сам помнить никак не мог. Но разве история не поступает точно так же с каждым человеком, присоединяя его крошечный опыт длинной череде событий. Разве мир не делает то же самое с малыми народами, включая их в долгий общий рассказ? «Если хочешь быть большим, — говорит бабушка внуку, — ты должен знать, что ты часть единого целого, ты растешь вместе со всеми. Маленькая горбоносая бабушка Соня, костлявая длинная бабушка Муся и круглая курносая бабушка Зина — Представлялись Петру Яковлевичу колдунями русской сказки. Эти сказки ему когда-то читала бабушка Соня. В русских сказках старые костлявые старухи знают обо всем. Вот и его бабушки помнили все. «Под Ржевом надолго встали», — говорит бабушка Зоя. «Уж как Сталин хотел вперед вырваться, уж как хотел, а не мог». Тридцать третья армия генерала Михаила Ефремова там увязла, попали они в окружение. И просил генерал, и умолял Ставку, дайте нам выйти на соединение к своим, разрешите прорвать немцев. А не позволил Сталин. Сталин ему написал, потерпите, мы о вас не забудем. Им немцы в рупор кричали, солдаты, не валяйте дурака, отставайте от своих отрядов, сдавайтесь в плен. «Командиры вас предали, за что умираете?» А они держались, конину ели. И Жуков генералу отказал, накричал на него. А потом самолет за генералом прислал, мол, улетай. А генерал с солдатами остался. И застрелился родимый. Его немец Модель с почестями похоронил. «Вальтер Модель — это 9 немецкая армия, да?» Генерал Модуль сам застрелился через два года, как и генерал Ефремов. И тоже потому застрелился, что отступать не разрешили, попал в окружение. Так и фон Клюге, командующий армией центр, тоже застрелился. Я отпринял, говорит бабушка Соня. От судьбы не уйдешь, говорит бабушка Муся. Эх, жена не дождалась, говорит бабушка Зина. А вот Катерина. Все Ройтмана своего ждет. Ты уж, Петя, его в тюрьму не сажай. Какая красивая женщина! И как можно все судьбы смешивать в одну историю? Значит, можно.